Он скучал в своем клубе и лениво перелистывал вечернюю газету, пока не наткнулся случайно на следующую заметку, помещенную в столбце, о чем говорят. В доме одной молодой леди, проживающей неподалеку от Востминстера, происходит по средам собрание, на которое готовят сюрприз к следующей парламентской сессии. Ее мужу, будущему баронету,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 «Они всегда говорят вещи приятные и незаслуженные». «Но ведь это...» — начал Баласонс, но вовремя остановился и добавил. «Так вы хотите сказать, что мы должны это проглотить?» «Боюсь, что так. И заесть сахаром». у «Уфляр завтра вечер?» «Да». «Я приду и буду наблюдать».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 с глуповатым на вид человеком, который все время потирал руки. Томсу слышно было каждое слово. Не правда ли это маленькая Монт? Ужасно забавно. Хм, посмотрите на нее. Она разговаривает с Доном Фернандо. Можно подумать, что он для нее все. А, вот и Бэшли. О, как она к нему разлетелась. Прирожденная выскочка. Но она ошибается. Таким путем салона не создашь. Создать салон может человек умный, с ярко выраженной индивидуальностью. Человек, презирающий общественное мнение. Она для этой роли не годится. Да и кто она в сущности такая? «М -м, деньги, деньги, подсказал собеседник. Не так уж много. а Майкл так в нее влюблен, что даже поглупел. Впрочем, и парламент на него действует. Вы слышали их разговоры об этом фагортизме, продукты питания, дети, будущее? О, невероятная скука! «Новизна!» — промурлыкал глуповатый человек. «Вот мания нашего века!» «Досадно, когда такое ничтожество...» Старается выдвинуться и пускает в ход такую чепуху, как этот Фогортизм. «А вы читали книгу Фогорта?» «Нет, а вы?» «Конечно, нет. Мне жаль Майкла. Эта маленькая выскочка его эксплуатирует.» Сом, очутившись, словно в западне, не выдержал и засопел. Почувствовав, быть может, ветерок, молодая женщина оглянулась и увидела такие холодные серые глаза и такое хмурое лицо, что поспешила отойти. — А кто этот мрачный старик? — спросила она своего собеседника. — Я даже испугалась. Глуповатый джентльмен предположил, что это бедный родственник. Видимо, он здесь ни с кем не знаком. А Сумс направился прямо к Майку. «Кто эта молодая женщина с рыжими волосами?» «Марджери Феррер. Она предательница. Выгоните ее!» Майкл опешил, «Но мы ее очень хорошо знаем. Она дочь лорда Чарльза Ферра и выгоните ее!» Повторил Сомс. «Откуда вы знаете, сэр, что она предательница?» «Я только что слышал, как она повторила то, что было в заметке. И прибавила еще кое-что похуже. Но она у нас в гостях. Не дурна, не дурна гости». Сквозь зубы проворчал Сомс. «Ну, нельзя же выгонять гостей, а кроме того, она внучка Маркиза, скандал будет грандиозный, ну так устроить скандал!» «Приглашать мы ее больше не будем, но, правда же, это все, что можно сделать, вот как!» Сказал Сумс, и, отойдя от зятя, направился к той, на которую только что донес. Майкл, взволнованный, последовал за ним. Ему еще не приходилось видеть тестя приготовившимся к прыжку. Подойдя, он услышал, как Сомс сказал негромко, но очень внятно. «Сударыня, вы были так любезны, что назвали мою дочь выскочкой. Назвали в ее же доме». Майкл увидел, как молодая женщина оглянулась, И с видом обиженным и наглым широко раскрыла свои холодные голубые глаза. Потом она засмеялась, а Сомс сказал, «Вы — предательница!» «Будьте добры удалиться!» Вокруг стояло человек шесть, и все они слышали «Вот проклятие!» А он, Майкл, хозяин дома. Выступив вперед, он взял под руку солнца и спокойно сказал. «Довольно, сэр, довольно. Ведь мы не на мирной конференции». Все притихли. Никто не шелохнулся. Только глуповатый джентльмен потирал свои белые руки. Марджери Феррер сделала шаг по направлению к двери. «Я не знаю, кто этот человек», — сказала она. Но он ужец «Неправда!» Бросил это слово смуглый молодой человек. Он смотрел на Марджери Феррер, и их взгляды встретились. И вдруг Майкл увидел фляж. Она, бледная, стояла за его спиной. Конечно, слышала все. Она улыбнулась, подняла руку и сказала, «Сейчас?» Будет играть мадам Карелли. Марджери Феррер направилась к двери. Глуповатый джентльмен следовал за ней, все еще потирая руки, словно снимая с себя ответственность за инцидент. Сомс, как собака для верности, шел за ними. За Сомсом шагал Майкл. Донесли слова «О, как забавно!» Послышался заглушенный смех. Парадная дверь вся хлопнулась. Инцидент был исчерпан. Майкл вытер пот со лба. Он восхищался своим тестем и в то же время доцадывал. Вот заварил старик кашу. Он вернулся в гостиную. Фляж стояла у клавикорда с таким видом, словно ничего не случилось. Но Майкл заметил, что ее пальцы вцепились в платье, и сердце у него заныло. Волнуясь, он ждал последней ноты. Сомс поднялся наверх, и там, в кабинете Майкла, перед белой обезьяной, проанализировал свой поступок. Он ни о чем не жалел. Рыжая кошка. Прирожденная выскочка, деньги, не так уж много. — Хм! Это ничтожество! — Так она внучка Маркиза, ну и что же? Он указал на Халки на дверь. Все, что было в нем сильного и смелого, все, что восставало против покровительства и привилегий, дух, унаследованный от предков, все возмутилось в нем. — Кто они, эти аристократы? Какое право имеет напускать на себя важность? Нахалы. Многие из них — потомки тех, кто поднялся на высоту только благодаря грабежам и маклерству. И кто-то осмелился назвать его дочь, его дочь. Выскочкой. Да он пальцем не шевельнет, шагу лишнего не ступит, хоть бы ему предстояло встретиться с самим королем. Если Флер нравится окружать себя этими людьми, То почему бы ей этого не делать и неожиданно у него замерзло сердце а вдруг она скажет что он купил ее салон ну что же ничего не поделаешь лучше было сразу покончить с этой мерзавкой и уяснить себе положение я не буду ждать фляж подумал он а Когда он поднимался по лестнице в свою комнату, до него донеслись звуки клавикордов. Он подумал, не просыпается ли от этой музыки его внук. Вдруг послышал сворчание, и Сомс подскочил. Ах, эта собака лежит у двери, ведущей в комнату Бэйби. Жаль, что денди не было внизу. Уж он бы прокусил чулки этой рыжей кожи. поднялся выше и посмотрел на дверь комнаты Фрэнсиса Уэлмотта, находившейся как раз против его комнаты. Очевидно, молодой американец тоже кое-что подслушал. Но с ним говорить об этом нельзя, ронять свое достоинство. И захлопнув свою дверь, чтобы звуки клавикордов не долетали до него, Сомс крепко закрыл глаза.